Глава 11. Немного погодя, кто-то пришел и поднял Танина за шиворот. Это было неприятно. Ноги и руки у него волочились и болтались во все стороны, а он ничего не мог поделать. Его сбросили куда-то, где было гораздо темнее. Потом оставили лежать, пытая почти непрерывной тряской и скрежетом, как если бы запихнули в коробку, которую тащили по полу. Наконец, это прекратилось, и он почувствовал, что в состоянии двигаться. Он сел, его ужасно трясло. Он находился в той же комнате, что и прежде, только она оказалась намного меньше. Если бы он встал на ноги, то задел бы головой маленькую люстру, свисающую с потолка. Значит, сам он теперь стал больше. Похоже, раза в три. Марионетки, надо полагать, были слишком велики для своих декораций, а вилла должна была выглядеть так, словно стояла на некотором расстоянии. А так как герцогиня внезапно заболела, никто из ее окружения не обратил внимания на то, какого размера тонина. Они просто убедились, что он снова заперт. Танин огляделся вокруг. Половину комнаты заполняли сваленные безжизненной кучей марионетки. Смотревшись, он разглядел голову полицейского, потом своего врага-палача, и длинный белый сверток с младенцем, а в середине кучи увидел лицо Анжелики. Это было ее, Анжелики на лицо, хотя сильно опухшее и со следами слез. Танина схватился за свой нос. К своему облегчению он обнаружил, что огромная красная дуля исчезла, а на нем самом все еще болтался алый балахон мистера Панча. «Прости», — сказал Танина, слегка стуча зубами. «Я старался...» не навредить тебе. Кости целы?» «Целы», — откликнулась Анжелика не слишком уверенно. «Танина, что там произошло?» «Я повесил герцогиню», — со злорадным торжеством объявил Танина и добавил с сожалением. «Правда, не до смерти». Анжелика захохотала. Она хохотала, пока куча марионеток не заколыхалась и чуть не разъехалась. Танина же не находил тут ничего смешного. Он разрыдался. Заплакал на глазах у девчонки Петруки. «И пусть». «Ну что ты?» — огорчилась Анжелика. «Не надо, Танина!» «Ну, Танина, пожалуйста!» Выкарабкавшись из-под груды кукол, она через всю комнату заковыляла к Танина. И, конечно, ударилась головой о люстру, которая зазвенела и закачалась, отбрасывая причудливые тени на Танина и Анжелику. опустившуюся на колени рядом с ним. «Пожалуйста, не надо, Танина! Она будет дико злиться, как только почувствовать себя лучше». На Анжелике были голубой чепец и голубая рубашка Джуди. Она сняла чепец и протянула его Танина. «На, возьми! Высморкайся хорошенько! Я уже в пеленке!» Мне сразу полегчало. Она попыталась улыбнуться ему, но на ее распухшем лице улыбка вышла безнадежно кривой. Вероятно, падая на помост, Анжелика сильно ударилась лбом, и теперь на нем красовалась огромная багровая шишка. Под такой шишкой улыбка выглядела нелепой ухмылкой. Но Танина понимал, что это улыбка, и улыбнулся в ответ, как мог, потому что зубы ему у него не переставали стучать. Вот держи! Проковыляв обратно к куче марионеток, Анжелика вытащила из нее палача. И вернулся с его черной меховой накидкой. Надень. Танина завернулся в меховую накидку, высморкался в голубой чепец, и ему сразу стало легче. Анжелика продолжала рыться в куче марионеток. Хочу надеть мундир полицейского, заявила она. Танина, ты понял, что к чему? Не совсем, ответил Танина, но приблизительно знаю. Да он знал с того самого момента, Как посмотрел на герцогиню. Она была тем кудесником, который лишал их силы и портил заклинание Дома Монтана. Танина не был уверен насчет герцога он, пожалуй, слишком глуп, чтобы принимать его в расчет. И все же, вопреки колдовству герцогини, заклинание Дома Монтана и Дома Петроки обладают достаточной мощью и порядком досаждают герцогине. Поэтому-то их с Анжеликой и похитили, чтобы шантажировать оба дома. заставив отказаться от заклинаний. И если они откажутся, Капрона будет побеждена. Особенно плохо, что Танина и Анжелика единственные двое, кто все это знает. Герцогиню уже нисколько не беспокоит это обстоятельство. Ведь никто, даже такая умная голова, как Паула, никогда не сообразит искать их во дворце в куче марионеток для спектакля «Панчи Джуди». А значит, они оба помрут прежде, чем кто-либо их найдет. «Нам во что бы то ни стало, надо выбраться отсюда», — сказала Анжелика, «пока она не оправилась от петли». «Она сразу об этом подумает», — заметил Танина. «Не уверена», — возразила Анжелика. «Они все там до смерти перепугались. Даже дали мне подсмотреть, как втаскивали тебя сюда через пол. По-моему, мы можем выбраться тем же путем. Теперь это будет легче проделать. Мы стали крупнее». Танина завязала на себя накидку и поднялся на ноги, хотя... Чувствовал себя вымотанным и избитым, так что не хотелось и пальцем пошевелить. Головой он задел люстру, огромные мерцающие тени побежали по комнате, создавая впечатление, что лежащие в куче марионетки извиваются. Где они тебя втаскивали? спросил он. Как раз там, где ты стоишь, ответила Анжелика. Встав спиной к окнам, Танина обозрел указанное место. Он никогда бы не догадался, что там есть лаз. Однако теперь. После слов Анжелики он кое-что разглядел, замаскированную разводами накрашенного ковра и скрытую неровным светом, тоненькую черную черту, прямоугольник, контур размером примерно с обеденный стол. Поднос с едой, надблагать, пребывал к ним через этот же ход. Спой, открывающий заклинание, потребовал Анжелика. Я ни одного не знаю. Вынужден был сознаться Танина. Анжелика приняла надменный вид, и он сразу понял. Она еле сдерживается, чтобы не наговорить ему малоприятных вещей. «Ну, а я не смею», — сказала она. «Ты сам видел, что получилось в прошлый раз. Если я высунусь, они опять нас поймают и накажут, превратят в марионеток. Второй раз я этого не переживу». «Я сам он переживет?» Танина не знал. Вспоминая их превращение в Панча и Джуди, он вовсе не был уверен, было ли это наказанием. Скорее всего, в планы герцогини входило заставить их поясничать. засти ей было не занимать. С другой стороны, он сомневался, что сможет выдержать еще одно Анжеликино бездарное заклинание. «Тут люк», — сказал он, — «крышка должна быть держится на каком-нибудь крючке. Давай заданем по нему подсвечниками». «А если на нем заклятие?» — заколебалась Анжелика. «Ох, ну ладно, давай попробуем». Они взяли каждый по подсвечнику и, встав у окон на колени, принялись бить изо всех сил по едва заметной черте. Картон оказался крепким и губчатым. Вскоре подсвечники стали похожи на плакучие ивы, только металлические. И все же небольшую дырку посередине одного конца скрытой двери пробить удалось. На Нина показала, что он различает мерцание металла. Он высоко занес подсвечник, чтобы нанести мощный удар. — Стой! — свистящим шепотом остановила его Анжелика. Где-то невдалеке послышались размашистые шаркающие шаги. Танин осторожно опустил подсвечник и затаил дыхание. Далекий голос ворчливо произнес. — Мыши, значит? — Ничего тут нет. Внезапно стало гораздо темнее. Кто-то выключил свет, оставив лишь голубоватое мерцание маленькой люстрой. Шарка не удалялась. Хлопнула дверь, и наступила тишина. Анжелика положила подсвечник и попробовала прорвать картон руками. Танина встал, отошел в сторону. Пустое дело. Кто-то их все равно подслушивает, чтобы они не предпринимали. Во дворце полно лакеев и солдат. Возможно, лучше прекратить все попытки и подождать, пока герцогиня не выложится до конца. Сейчас, когда он встал во весь рост, картонная комната показалась ему чрезвычайно маленькой. Наполовину ее заполняли марионетки. В ней и пошевелиться было негде. Танина хотела сброситься на стену и завыть. Он двинулся вперед и тут же задел стол. И так как теперь он был намного больше и тяжелее, стол закачался и заскрипел. «Есть!» — Вскричал он. «Ангел! Дорисуй ангела!» Анжелика повернулась к нему, демонстрируя шишку на лбу. «Я не в том настроении, чтобы заниматься художеством». «Да не художеством, заклинанием», — объяснил Танина. «А потом мы поставим стол над собой, пока будем таранить дыру». Анжелике не надо было говорить, что ангел — самое могучее заклинание в Капроне. Отбросив подсвечник в сторону, она вскочила с пола. «Да, это, пожалуй, подействует», — согласилась она. «Знаешь, для Монтана у тебя очень неплохие идеи». Головой она снова коснулась люстры. По комнате запрыгали, заплясали тени, мешая им найти кран, которым Анжелика наносила ангела. Тогда Тонина просунул голову и руку в крошечную умывальню и выломал второй бесполезный кран. Но даже когда тени прекратили свою пляску, изображение выцарапанного на столе ангела было едва видно. И выглядело оно неясным и маленьким. «Ему нужен его свиток», — сказала Анжелика. «И еще я добавлю нимб, знак того, что он святой». Анжелика стала теперь настолько крупнее и сильнее, что с трудом удерживала в руке крохотный кран. Когда она закончила ангела, нимб вышел чересчур большим, а свиток вообще не удался. Стол качался туда-сюда, кран резал слишком глубоко или скользил, а ангел... Грозил превратиться в нечто несообразное. «Кропотливая работа», — вздыхала Анжелика. Но «Ну как, пойдет?» «Нет, не пойдет», — отрезал Танина. «Свиток надо развернуть побольше. У нашего ангела видно несколько слов». Танина был совершенно прав, и поэтому Анжелика вышла из себя. «Да? Вот и рисуй сам, если ты такой умный. Ты монтанова отродья!» Она протянула кран Танина, и он, дико рассердившись, выхватил его у нее. «Вот!» — крикнул он, отскребая длинный завиток лака. «Вот недостающий кусок, а слова должны быть сбоку. Кармен Па, Венит Анг, Кап. Еще много, но на них не хватит места». «Наш ангел», — заявила Анжелика, — говорит, «Чис секуляре, элюс кантары и ближе к концу виртус дата». Танина вовсю скреб по столешнице и не слушал. И без того было достаточно трудно вывести буквы таким орудием, как водоброводный кран. «Получилось!» — вскричала Анжелика. «Знаешь, меня часто удивляло, почему мы поем не эти слова?» Тут им обоим пришла в голову одна и та же мысль. И они, стоя нос к носу над изрезанной столешницей, уставились друг на друга. «Чтобы найти слова, надо искать их», — сказал Танина. «И они были над нашими воротами все это время. Ох, как глупо!» воскликнула Анжелика. «Ну за дело! Нам нужно удрать сейчас!» Танина ограничился внесением в свиток Кармен. На большее не было места. И они потащили скрипящий, шатающийся стол к проделанной ими дыре, водрузили над ней и под его прикрытием принялись расширять ее, вырывая куски из раскрашенного пола. Вскоре их глазам открылся брус из серебристого металла, тянувшийся от крышки люка до этажа под ними. Танина просунул конец подсвечника между рваными краями картона и сбоку постучал по металлу. «Заговорен», — заключил он. «Ангел, капронский ангел», — в тот же момент взмолилась Анжелика, и брус подался в сторону. Их колен отвалился большой прямоугольный кусок пола, открыв бездонную темную дыру. «Давай возьмем веревку палача», — предложила Анжелика. Они кинулись к груди кукол и сорвали веревку с крошечной виселицы. Танина привезла ее к ножке стола. «Настоящая бездна», — проговорил он в нерешительности. «Нет, там всего два метра», — возразила Анжелика. «Да и мы не такие тяжелые, чтобы расшибиться. Уж как я обрякнулась, когда ты скинул меня с помоста, но ничего не сломала». Танин опустил Анжелику первой. Она спускалась, раскачиваясь в темной пустоте как бойкая голубая обезьянка. Хрустел хлипкий стол и накренился в сторону ножки, за которой была привязана веревка. «Ангел, капронский ангел!» — шептал Танина. Стол нырнул в пустое пространство, сначала одним углом. Картонная комната закачалась, и, обдирая края и треща, будто деревянный, стол застрял в дыре, причем один его угол остался снаружи, а остальное заклинило внутри. Все. Подумал Танина, теперь я останусь в этой комнате навсегда. Я внизу, шепотом сообщила наверх Анжелика. Можешь тянуть веревку. Она доходит почти до самого пола. Танина наклонился над дырой и стал выбирать веревку, привязанную к ножке стола. Он был уверен, произошло чудо. Эта ножка должна была отвалиться, стол рухнуть вниз. Не переставая шептать «Ангел, Капронский ангел», он скользнул под стол в темноту. Стол устрашающе затрещал, но не развалился. Танина заскользил вниз, обжигая руки о веревку. И вдруг все, она кончилась. И тут же ступни удалились о пол. Уф! Вырвалось у Танина. У него было такое чувство, будто ему выкрутили обе ноги. Тут внизу они стояли на блестящем полу дворцового зала. С трех сторон над ними возвышались ширмы кукольного театра Панчи Джуди. Вместо задней ширмы висел занавес, за которым должен был прятаться кукловод, а по краям просачивался тусклый свет. Они отдернули один конец занавеса. Он был из чего-то жесткого, грубого, вроде мешковины. За ним оказалась стена. Очевидно, после представления кукольный театр задвинули в один из концов зала. Между ширмами и стеной оставалось достаточно места, чтобы Анжелика и Танина могли протиснуться в зал, залитый лунным светом, который яркими серебряными полосами падал на натертый до зеркального блеска пол. Это был тот самый зал, где двор смотрел Панча и Джуди. Кукольный театр еще не убрали. Танина вспомнилась, как они с Анжеликой балансировали на краю сцены и на краю могилы. Да, и вполне могли убить. И то, что не убили, казалось еще одним чудом. И вот еще что. Должно быть, их держали в чем-то вроде кладовки. Но когда герцогиню поразил таинственный недуг, никто не позаботился их туда вернуть. Лунный свет играл на глянцевом лике ангела, выдруженного на другой стороне зала. Ангел чуть наклонялся вперед над большой двустворчатой дверью. В зале были и другие двери, Но Танина и Анжелика направились к ангелу. Оба считали, он поведет их, будет их путеводной звездой. «Ну что же это?» — Негодовал Анжелика, прежде чем они добрались до первой лунной полосы. «Мы все еще крохотные. Я думала, мы вернем себя нормальные размеры, как только выберемся. А ты?» Танина занимала лишь одна мысль — выбраться, независимо от того, какого он размера. «Так легче будет спрятаться», — буркнул он. а потом кому-нибудь из вашего дома не составит труда вернуть тебе прежний вид. Он крепче завернулся в накидку палача, чтобы унять дрожь. В просторном зале холод ощущался сильнее. Сквозь большие окна Танина видел луну, высоко и безучастно плывущую по зимнему темно-синему небу. Не Нешуточное это дело будет проскочить по улицам в красном балахоне. «Но я не хочу быть такой!» негодовал Анжелика. «Нам таким по лестнице не спуститься!» Вскоре Танина обнаружил, что она была права в своем негодовании. Зеркальный пол, который пришлось пересечь из конца в конец, показался им огромным расстоянием. Когда они достигли двустворчатой двери, у них не оставалось сил. Высоко над ними резная фигура ангела держала свиток, который они никак не могли прочесть, да и сам ангел выглядел уже не столь дружественным. Правда, дверь оказалась чуть приоткрытой. Увперевшись спинами в края обеих створок, они сумели расширить зазор. Но как бесила мысль, что будь они нормального размера, им ничего не стоило бы открыть дверь одной рукой. За нею оказался зал еще больших размеров, уставленный стульями и столиками. Кукольный рост давал Танине и Анжелике одно преимущество. Они могли пройти до следующей двери, такой для них далекой, под мебелью, по прямой. И они потащились по блестящему полу, кажется, мраморному, словно через золотой, залитый лунным светом лес, где каждое дерево имело ствол с изящным, как шея лебедя, изгибом. Еще не добравшись до заветной двери, они начали ссориться от усталости. — Так и будем всю ночь выбираться отсюда, — проворчала Анжелика. — Да замолчи ты, — огрызнулся сатанина, — только и знаешь, что устраивать бучу. «Хуже моей тети Джины». «Твоя тетя Джина тоже вся в синяках и ссадинах, потому что ты ее избил?» — съязвила Анжелика. Когда они доплелись до полуоткрытой двери, то увидели еще одну комнату чуть-чуть поменьше. В ней лежал ковер. Стояли золоченые широкие диваны, похожие на навесы для сена или соломы, и огромные кресла в оборках. У Анжелики вырвался стон отчаяния. Танина поднялся на цыпочки. На нескольких сиденьях, кажется, лежали подушки. «А что, если мы спрячемся под подушкой и проведем здесь ночь?» — предложил он, пытаясь установить мир. Но Анжелика с яростью набросилась на него. «Глупости! Не удивляюсь, что тебе не даются заклинания. Хоть мои крохотные, они все равно нас найдут. От нас же на расстоянии веет духом волшебства. Даже мой новорожденный братик смог бы нас найти». Он совсем еще крошка, но и то умнее тебя. Танин ужасно рассердился, не стал даже отвечать. Просто отошел прочь, вступив на ковер. Сначала он почувствовал облегчение, меньше соднило ступни. Но вскоре передвижение по ковру обернулось новым испытанием. Словно он продирался сквозь высокую кустистую траву. А всякий, кто прошел по ней хотя бы смелю, знает, как это утомительно. В довершение всего им приходилось обходить пышное кресло, которые казались им величиную с дом, скамеечки, украшенные оборками, и ширмы размером с окружающей стройку забор. Среди этих предметов они вполне могли бы укрыться, но оба были слишком взвинчены и напуганы, чтобы это предложить. Когда же они наконец достигли двери, она оказалась запертой. И сколько они не кидались на ее крепкое дерево, Она даже не качнулась. «Что теперь?» — спросил Танина, прислонившись к двери спиной. Луна уже опускалась за горизонт. Ковер тонул в темноте. Полосы лунного света из далеких окон лишь скользили по верхушкам кресел, высвечивали золото на спинках диванов, мерцали на потолке, уставленной вазами из разноцветного стекла. Вот-вот должно было стать совсем темно. Там наверху ангел, устало проговорила Анжелика. Да, верно. Танина как раз увидел его. Цветные блики на дереве, выхваченные лунным светом, отражавшимся от полки со стеклянными вазами. Под ангелом была еще одна дверь, вернее темное пространство, потому что эта дверь оказалась распахнутой. Онемевший от усталости Танина снова двинулся по кустистому ковру на другую сторону комнаты. преодолевая огромное пространство, минуя нависшие утесы мебели. К тому моменту, когда они доплелись до открытой двери, оба, и Танина, и Анжелика, в конец обессилели, и все вокруг казалось им нереальным. За дверью были четыре ступеньки вниз. Очень хорошо. Каким-то образом они по ним сошли и ступили на ковер еще более кустистый. Стало совсем темно. Анжелика потянула носом. Сигары. Да хоть гагары, не все ли равно. Все, чего хотел Танина, это добраться до следующей двери. Он направился к ней, держась за стены. Сзади тащилась Анжелика. Наткнувшись на какой-то предмет обстановки, они обошли его, двигаясь ощупью, но тут же ударились о другой, еще более выдвинутый вперед. Так они брели в потьмах, на что-то натыкаясь и обо что-то ударяясь, переползли через каких-то два круглых металлических стержня, снова нырнули в ковер, пока не уперлись в те же четыре ступеньки. Комната казалась небольшой для дворца, и в ней была только одна дверь. Танина нащупал первую ступеньку по высоте, достигавшую его головы, и подумал, что вряд ли у него хватит сил ее одолеть. Ангел, что и говорить, завел их куда-то не туда. Знаешь, эта штука, которая торчала, начала Анжелика. Не знаю, что это, но она пустая, вроде коробки. Может, рискнем? Спрячемся в ней, а? Надо ее найти, решил Танина. Они нашли ее или другую похожую, наткнувшись на нее. На ощупь это была коробка с высокими стенками, доходившими им до подмышек. Спереди торчала большая металлическая планка, нечто вроде дверного молотка. и когда они запустили в коробку руки, то ощутили там что-то похожее на жесткую кожу и что-то шелестящее, возможно, бумагу. «По-моему, это открытый ящик стола или комода», — сказал Танина. Анжелика ничего не ответила, просто взяла и залезла в ящик. Танина услышал, как она, шелестя и шурша, устраивается там среди бумаги. Если это была бумага. «Ну что ж», — подумал он, — Ведь эта Анжелика утверждала, что от нас исходит дух волшебства. И пусть. Чувствуя себя смертельно усталым, он тоже полез в ящик и плюхнулся в теплое, набитое чем-то мятом гнездо, где уже спала Анжелика. Он устал до такого предела, что ему было все равно, найдут ли их или не найдут. Все же у него хватило здравого смысла, прежде чем заснуть, укрыть себя и Анжелику куском пергамента.